Глава шестнадцатая «Вот», — указала я на искрящийся столб сиреневого цвета, который так никуда и не делся из моего подвала. Он так красиво сиял из-под красных ниток, иногда вспыхивая ярче обычного. «Хм!» Гордон обошел его вокруг, внимательно разглядывая. Я стояла, прижавшись к стене. Возле меня, опасливо поглядывая на верховного мага, притулились Порфирий и Верений, подрагивая от волнения. И только Виля грозно смотрел на Гордона. Я рассказала все своему начальнику, пока пыталась напоить его чаем. Выслушав, он потребовал сразу же отвезти его к источнику. «Швея из тебя так себе!» покачал головой Гордон и поднес ладони ближе к магическому свету. «Ну, как могла», — пожала я плечами. «Я не знаю, что это такое. Мне было не к кому обратиться за помощью. Я ведь не знаю никого из ведьм в городе». «А ко мне не могла прийти и попросить?» Взглянул на меня маг, изогнув одну бровь. «Я не знала, поможете вы мне или нет». А ты в следующий раз попробуй, попроси меня о помощи. Это будет лучше, чем как сегодня лезть в дела, которые тебя не касаются, чуть было не попала в неприятности. А у мистри свитры неприятности я подалась вперед к мужчине. Она их сама на себя навлекла. Вот вечно вы, ведьмы, что-то такое творите, что потом может плохо сказаться на других. Я задохнулась от такого обвинения, сжала руки в кулаки и выпалила. «Да почему ведьмы-то творят, только плохое? Не все мы такие!» Принялась я заступаться за свой род, «А потому что ты головой не думала, я смотрю. И эти твои тоже ничего не соображают!» Гордон указал на замерших под его грозным взором призраков. Только Виля недовольно фыркнул. «Это магический уровень, а не ведьмовской, и тебе надо было сразу же ко мне за помощью обратиться», — почти кричал на меня Верховный. «Но я постеснялась подойти к вам с такой проблемой», — проблеила я и покаянно опустила голову. «Стеснялась она! Да ты знаешь, что это такое? Это же инфернальный канал!» Ты могла не только безобидных духов пропустить в наш мир, но и настоящее зло. Марика, тебе очень сильно повезло, что пришли только эти двое». Начальник ткнул пальцем в притихших призраков. Я округлила глаза и открыла рот от удивления. «Так, теперь все быстро вышли отсюда», — скомандовал Гордон и повернулся к нам спиной, вытянув руки к источнику. «Уходите отсюда!» — шепотом сказала духом. Они бочком просочились в дверь, а за ними с независимым видом вышел и Виля. Марика, ты тоже уходи!» — приговорил низким голосом верховный маг. Я обиженно надула губы. Так хотелось посмотреть работу мастера по устранению инфернального канала, но пришлось все же подчиниться его приказу. «Ничего себе у тебя начальник!» Нервно теребя бороду, произнес Верений. Ага, крутой, похоже, маг! покивал головой Парфирий. Ну так он же верховный, с десятым уровнем магии, подняла я указательный палец вверх. Хм, подумаешь, таких много, отозвался вредный фамильяр. Да не скажи, таких единицы, проговорил Парфирий, прижимаясь ухом к полу но из-под него ничего не было слышно. Я нервно кусала губу и вышагивала по кухне из угла в угол. Вдруг почувствовалась какая-то вибрация, и по полу будто бы прошла волна. Я схватилась за край стола на всякий случай и присела. Призраки вспорхнули птахами под потолок, а Виля запрыгнул на шкаф и выгнул спину дугой. «Что это?» — спросила шепотом я, с испугом посмотрев на пол, ожидая, что он разверзнется прямо подо мной и засосет, словно в зыбучие пески. Громко хлопнула дверь подвала, я от испуга подпрыгнула и схватилась за сердце. Виля зашипел, а призраки почти просочились на второй этаж, оставив только лица, выглядывавшие из потолка. На кухню вошел верховный маг, отряхивая руки. «Все!» Я ликвидировал инфернальный канал и залил весь подпол энергией, которая образует липучку для магии. Теперь даже малейшие колебания она вберет в себя и уничтожит. А сам подпол я запечатал, туда больше не пройти». «Вот это да! Спасибо, мистер Андерли!» Я подбежала к нему и заглянула в глаза цвета мечты и лета. Хотела было от чувств броситься ему на шею, но вовремя остановилась. Пойдем, Марика, разберемся с другими твоими проблемами. Уголок губ Гордона чуть дернулся в подобии улыбки. А что еще? Вроде же все сделали, нахмурилась я. А эти мужики тебе не мешают. Иронично спросил Мак, кивнув в сторону призраков, которые вылезли полностью из потолка и зависли возле чем-то недовольного Вилли. «Точно! Я и забыла, что их нужно вызволить. Вы им поможете?» Гордон молча кивнул. «Все на выход!» — грозно скомандовал призраком Верховный. Одним пасом руки и коротким заклинанием он снял щит с дома. Все вокруг на миг вспыхнуло серебристым светом, и снова волной прошла вибрация, отразившаяся в теле неприятным покалыванием. «На выход, я сказал!» — повторил Гордон. «Не надо мешать доверчивой девушке и забивать ей мозги всякой чушью. Летите куда хотите и доделывайте свои дела сами!» «А потом все вперед и в вечность!» «Да нет, что вы, они мне вовсе не мешали!» Попыталась я вступиться за призраков. В это время Порфирий уже радостно сиганул на улицу, покрутился там и обратно влетел в окно, задорно улыбаясь, словно он вовсе не призрак и не с того света пришел, а на аттракционах побывал. Верений тяжело вздохнул и медленно, как бы нехотя, подлетел к двери. «Иногда маленькие ведьмочки не понимают, что не стоит решать проблемы мужчин. Это мужчины предназначены решать проблемы женщин, а не наоборот. Пусть сами разбираются». Гордон стоял, опершись руками о столешницу. Мышцы на руках бугрились, а ладони казались такими большими, что в каждой могло полностью уместиться по два моих запястья. «А какие у него широкие плечи!» «За его спиной спрятались бы как минимум две меня!» «Интересно, каково себя ощущать в его объятиях?» «Спасибо!» «Я пошел искать мою люмпочку! Всего хорошего тебе, Марика! Пока, Вереней! И удачи тебе, Аганес!» Отвесил шутливый поклон Порфирий и вылетел в окно. «Прощай, девонька! Спасибо тебе за все. Давай, Виля, всего тебе хорошего!» Проговорил Леший и попытался погладить моего фамильяра, но, естественно, ничего не получилось. «И помни, что я тебе говорил!» «Да иди ты уже, ищи свою милку!» — миролюбиво проворчал кот. «Верховный, благодарю!» — Вереней поклонился магу. «Марика хорошая девочка, домовитая, красивая и добрая!» Леший вдруг начал меня расхваливать, словно сваха. «Ей бы в хорошие мужские руки, так она бы стала прекрасной женой!» «Не ведьма прямо, а подарок!» Ухмыльнулся Гордон и посмотрел на меня со смешинками в глазах. Мои щеки запылали, и я опустила взгляд в пол. «Да вот, видите, вы тоже заметили? У нее сердце золотое, она и есть подарок достойному мужчине!» Расхвалил меня Вереней. «Ну ладно, я пошел! Удачи вам! Желаю быстрее найти Милку, и пусть все будет у вас хорошо!» Из глаз сбежало несколько слезинок. Я всхлипнула и помахала лешему, и он улетел. «Вообще-то мы обещали помочь им, а не выгонять!» — недовольно фыркнул Вилли. «А не стоит вмешивать юную девочку в дела призраков. Они все таки мужики, хоть и призраки. Пусть сами решают свои проблемы!» Прямо посмотрев на кота, произнес Гордон. На что фамильяр презрительно фыркнул, дернул усами и вышел из кухни. Из-за угла послышалось ворчание. Раскомандовался тут. пришел и все испортил. Загнул Виля, конечно. Верховный решил все проблемы, хотя, соглашусь, призраков и правда было жаль. Мог бы и помочь им найти люмпочку и милку. — Спасибо, мистер Андерли, — поблагодарила я от всего сердца начальника. Не нравится мне Марика, что ты попадаешь во всякие ситуации, которые могут плохо для тебя закончиться. Дом нашла какой-то, где Маг проводил опасные опыты, а сегодня появилась не в том месте и в неподходящее время. Но я же не специально попыталась оправдаться я. Марика, Маг шагнул ко мне. Я задрала голову вверх. Он такой высокий и мощный мужчина. Навис надо мной, словно скала: нерушимая, твердая, способная укрыть от бури жизни. Гордон сделал еще шаг ближе. Его глаза потемнели, а зрачки расширились. Пообещай мне! Да, Верховный, прошептала я. Его глаза становились все ближе и ближе. Горячее дыхание Гордона опалило мои губы. Ты будешь послушной девочкой! «Да, для вас всегда, да!» — выдохнула я и закрыла глаза, ожидая поцелуя. «Вот и умница! Не лезь куда не надо!» Смех в голосе мужчины заставил открыть глаза. Мак улыбался. Я смутилась, закусила губу и опустила взгляд в пол. «Пообещай, с любой проблемой ты приходишь сразу же ко мне!» Верховный легко коснулся моей щеки рукой, погладил и провел вниз. Его большой палец остановился возле моих губ, я непроизвольно их приоткрыла. «Конечно», — ответила я, тая от тепла его руки и взгляда. «Спокойной ночи, ведьмочка!» Верховный, едва коснувшись, провел пальцем по моей нижней губе, пристально рассматривая. Я, как кошка, потянулась к нему, к теплу. Так хотелось укутаться в его объятия, словно в одеяло, и нежиться бесконечно. Но Гордон ушел, и в душе сразу же стало холодно и неуютно, будто на улице зима, а кто-то открыл двери, и мороз выстудил дом.